«Бонус. Спустя несколько лет, подслушано мной, рассказываю вам. А ты уверен, что 39 лет – это нормальный возраст для того, чтобы родить ребенка, Тим? Точнее, мне будет уже 40». Кира сидела на кровати и смотрела, не веря своим глазам, на пластиковый футляр, который показал им с Тимуром срок ее беременности в 4 с плюсом недели. Они сейчас совершенно точно были в шоке, потому что такого в их планах определенно не было. Хотя обсуждения доходили до еще одного ребенка, и буквально недавно каждый из них об этом вспоминал. Доронины давно поговорили обо всем. Выяснили отношения, обговорили все, что давно замалчивали, чтобы не повторить вновь прошлые ошибки. Им пришлось все начинать заново, потому что продолжить то, на чем они остановились, было бы неправильно. С какой стороны ни посмотри, это пошло в большой плюс. Заново узнавать друг друга сейчас, какие они есть, заново учиться любить такими, какими они стали. Это было и есть прекрасное время для пары, прошедшей через толщу боли. Они не вспоминают то, что было. Они учатся жить с приобретенным опытом, и, надо сказать, им удается это вполне хорошо. После примирения прошло много времени, и это утро, которое разбудило пару вновь токсикозом женщины, дало понять, что в организме будущей мамы что-то не так. «Я пока что в шоке, Кир, поэтому могу тормозить, отвечая на твои вопросы», ответил, смотря на ее тело в бежевом махровом халате. Я и сама в шоке. Была уверена, что у меня менопауза или сбой, и все таблетки. Стоп. Мужчина подошел к своей любимой и опустился перед ней на оба колена. Посмотрел в ее глаза полные ужаса и понял, что должен взять ситуацию под контроль. «Я люблю тебя, милая», — сказал, и, положив одну руку на ее живот, поцеловал. «И я рад, что это произошло. Клянусь, это самая лучшая новость, которую я мог услышать. А ты...» Кира сидела молча, но внутри нее словно зажегся огонек. Тот самый, который она когда-то принудительно затушила, но вспоминать сейчас о том она точно не хотела. Взрослые лилия и Миша стали далеки. Не в том смысле, что они не общаются, а просто выросли. И это нормально, а свою любовь Кира до сих пор не реализовала в полной мере. Ведь однажды, отказавшись от идеи о еще одном ребенке, она не забыла ее окончательно. И вот такой неожиданный сюрприз приготовила им жизнь. «Очень!» – выдохнула и посмотрела на Тимура. «Очень рада! Боже! Да я счастлива!» К ее щекам прилила кровь, и они стали розовыми, а улыбка на лице еще шире. «Ну тогда мы обязаны пожениться!» Он аккуратно положил ее на кровать, а сам устроился сверху, удерживая вес на одной руке. «Ну нет, я должна подумать!» «У тебя примерно сорок минут!» – деловито посмотрел на часы и стал развязывать пояс на ее халате. «Сорок? Мало?» «Тогда продлим прелюдию», — подмигнул и поцеловал ее оголившийся плоский живот. «У нас будет еще один малыш», — шепнула, словно секрет, зарывшись в его кудрявых волосах. «Сейчас отметим это событие, как подобает», — скинул футболку с себя и продолжил начатые минуты ранее. Как и говорил мысленно Тимур однажды, они прошли длинный путь. На нем было множество испытаний и дорог, куда каждый из них мог свернуть. Но почему-то они постоянно шли по главной, бок о бок, и жизнь не могла их правильно разлучить. Может, потому что им суждено быть вместе. Может, потому что они просто любили друг друга слишком сильно. Они больше не закрывают глаза. Они больше не таят внутри себя ничего. Хотя на самом деле, после всего, что было, между ними началось что-то совершенно новое. Тимур был прав. С чистого листа. Они открыли для себя новый мир отношений, любви, счастья, радости. И только им двоим известно, сколько силы труда они вложили в этот мир. И сколько еще не раз придется. Через восемь месяцев Кира родила малышку, и Тимур постарел еще на несколько лет за эти роды и период ее беременности. Было сложно им обоим. Но ни один из них не скажет, что оно того не стоило. Он по-прежнему заботливый муж и отец. Он глава семьи и опора ее. А Кира — все та же его хрупкая женщина, но определенно стойким характером. Из них вышел отличный обновленный тандем. Маленькая Вероника стала их личным чудом. Взрослые Миша и Лили души не чают в своей сестренке и появляются дома гораздо чаще. Эта девочка стала еще одним звеном, которое скрепило семью Дорониных. Мам, ну ты тогда потренируйся, — сказала Кирилля, приехавшая в гости с мужем Денисом потому что месяцев через восемь Ники станет полтора года, а у тебя появится новая забота». Женщина посмотрела на дочку, опустила глаза на ее живот и, ахнув, прикрыла рот рукой, на которую скатились слезы. «Солнышко мое!» — раскрыла объятие и прижала к себе девушку. «Какая прекрасная новость, Лилечка! Я так счастлива! Денис вообще с ума сходит! От счастья? Ага, от безумия. Запрещает работать и забрал ноутбук». Кира рассмеялась, и в тот момент к ним в детскую вошли Тимур и муж Лилии. «Она тебе рассказала, да?» Мужчина склонился над младшей дочерью и поднял ту на руки. «Подумать только!» Воскликнул, не сумев совладать до сих пор с эмоциями Кира. «Что рассказала? Я тоже хочу знать». Вошел возмужавший, почти совершеннолетний Михаил, который выпустился со школы и теперь играл за сборную города. «У тебя скоро племянник будет», — подошла к нему Лиля. «Вы решили детский сад открыть?» «Миша», — одернул его Тимур. «Да ладно, я рад. Молодец, сестренка», — поцеловал ее и пожал руку зятю. «Давай, пацана, а то мы в меньшинстве», — шепнул ему громко и получил по плечу от сестры. В их жизни наступала новая глава, но самое главное, что она сопровождалась огромным счастьем, радостью и открытыми сердцами, способными на любовь. Они по-прежнему собираются в шумной компанией, как и сегодня. Новость о беременности Лилии стала сюрпризом и поводом для шумного ужина. Их верные друзья, любимые люди и родные. Каждый был в этот день с ними рядом. «Я люблю тебя», — Тимур склонился к плечу Киры и поцеловал, шепнув признание только для нее. «И я тебя». Малышка Вероника проснулась и тем остановил жену, которая сразу ринулась вставать из-за стола. «Я подойду к ней. Отдыхай». «Спасибо» улыбнулся и посмотрела на мужа с щемящей нежностью и благодарной улыбкой. Он знал ее этот взгляд и ловил каждый раз, чтобы не пропустить, чтобы запечатлеть в своей памяти. «Мы тебя разбудили», — поднимает на руки свою дочку и качает на руках. «Как ты? Хочешь кушать?» Она отозвалась с сонным огуканьем и в теплых папиных руках, поджав ножки, вновь уснула. «Спи, солнышко!» поцеловал и, покачиваясь, повернулся в сторону прозрачных дверей, ведущих на кухню, где было видно его Киру. Она, почувствовав его взгляд, обернулась и послала воздушный поцелуй дальше, смеясь со всеми. В его голове было множество эпитетов, посвященных жене, но сейчас он думал лишь о том, что чуть не потерял ее навсегда. И он знал, что будет помнить об этом всегда, признаваясь ей в любви, лаская по ночам или просто разговаривая на различные темы. Он будет помнить, как сделал ей больно, даже если в этот момент она, смеясь, поцелует или будет спать, не подозревая, что он в каждом мгновении благодарит ее за этот шанс любить и дарить ей счастье. За шанс быть мужем самой лучшей и любимой женщины на свете.